Для выполнения задач по развертыванию партизанской борьбы в тылу врага, при самом активном участии разведки была создана отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Омс -бон. Командиром Омсбон до ее расформирования 26 октября 1943 года был опытный чекист-разведчик Гряднев. 20 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР Народный комиссариат внутренних дел НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности НКГБ были объединены в Единый Народный комиссариат внутренних дел СССР. Внешняя разведка стала называться первым управлением НКВД СССР. 20 июля 1995 года указом Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности звание Героя Российской Федерации присвоено сотруднику внешней разведки Морису Коэну посмертно. 21 июля 1900 года Родился Леонид Леонидович Леницкий, советский разведчик-нелегал. С внешней разведкой начал сотрудничать в 1933 году в Белграде. Занимался разработкой белогвардейских иммигрантских организаций. В 1935 году в результате предательства арестован белградской полицией и приговорен к двум годам восьми месяцам каторжных работ. После отбытия приговора был выведен в Москву. Его поведение в ходе следствия и в тюрьме было признано центром безупречным. В 1944 году был выброшен с парашютом на территорию Югославии для координации действий с югославским движением сопротивления. Поставленные перед ним задачи успешно выполнил. Награжден Югославским боевым орденом партизанская звезда третьей степени. В 1950 году в качестве разведчика-нелегала выехал для выполнения специального задания сначала в Индию, а затем в Китай. Однако его работа была прервана внезапной смертью. 25 января 1954 года Леницкий скончался при исполнении служебных обязанностей. 27 июля 1899 года родился Станислав Алексеевич Ваупшасов, сотрудник внешней разведки, герой Советского Союза, 1944 год. В 1918 году Добровольно вступил в Красную армию. В 1920-1925 годах находился на подпольной работе в западных областях Белоруссии, оккупированных белополяками. Затем окончил школу командного состава и служил в Минске. С 1937 по 1939 год находился в командировке в Испании в качестве руководителя разведывательно-диверсионных операций. С 1939 года во внешней разведке органов госбезопасности, накануне Великой Отечественной войны, на разведывательной работе за границей, возвратившись на родину, принимал участие в битве под Москвой в качестве командира батальона ОМСБОН. В конце 1941 года командир отряда особого назначения, действовавший на территории Белоруссии. Более двух лет возглавлял одно из самых крупных партизанских соединений.